Ваши стаи. Они пробыли в этом лагере несколько дней. Половину из их партии уже переодели в полосатые робы. При выдаче лагерной одежды делали какие-то пометки, видимо, в личных карточках. Сегодня должна была дойти очередь до них. «Сгнием мы здесь», — безнадежно проговорил Цапа и по привычке утер нос замызганным рукавом шинели. Витлугин угрюмо молчал. «Капитан с хмурым видом играл с желваками». Пленных выгнали на построение перед бараками. На плацу валялся ворох полосатой одежды и громоздилась куча деревянных башмаков. Видим оставшиеся от умерших, убитых и теперь подлежащие повторному потреблению. Практичный народец, буркнул про немцев Ветлугин, бросив быстрый взгляд на кучу тряпья. Разовощекий немец в больших очках с роговой оправой раскрыл папку. Рядом на вынесенном во двор столике лежали карточки и еще какие-то бумаги. Двор окружала охрана с автоматами на перевес По всему было видно, что лагерное дело производства давно и качественно поставлено на поток. В это утро, однако, от комендантского домика подошло несколько военных в общевойсковой форме. Терцев разглядел на мундирах красные выпушки. Насколько он разбирался в униформе противника, это были артиллеристы. Удивился. Интересно, что понадобилось в лагере им? Артиллеристы обменялись несколькими фразами с разовощеким. До слуха капитана донесся обрывок фразы. «Я, вербрахун, панцерзальдадн». Перевод. «Да, нам нужны танкисты». Началось переодевание в лагерную одежду. Артиллеристы, однако, остались. Пленные по очереди подходили к столу. Очкарик делал пометку в карточке. Охрана подталкивала подошедшего дальше кучу тряпья. У каждого было ровно 10 секунд, чтобы ухватить себе башмаки, полосатую робу и такие же штаны. Еще полминуты отводилось на переодевание. Рядом росла куча сброшенного советского амбундирования, в большинстве своем почти у всех тоже обвешалого и развалившегося на части. Когда к столу подошел Ветлугин, его неожиданно оттолкнули в сторону. Сержант бросил беспокойный взгляд на Терцева и тут же опустил глаза. Через пару минут точно так же в другую сторону от стола оттолкнули самого капитана. А следом за ним и цаплины. Остальных пленных из партии переодели в робы и бегом погнали в барак. Тяжко застучали по утоптанному песку плаца деревянные башмаки. «Панцерзалдадн!» — танкисты, деловито осведомился у лагерного очкарика. Так еще вчера успел окрестить розовощоков Ветлугин. Один из военных заглядывает в карточки. Очкарик кивнул утвердительно и подал на подпись какие-то бумаги. Полминуты старательно скрипели авторучки. Затем подписавший бумаги артиллерист поднял глаза, оглядел пленных и снова обратился к развощокому. «Никт мэр?» «Больше нет». «Ди андерен брантен индер пантерн?» Остальные сгорели в танках. Осклобился очкарик, обнажая ряд золотых зубов. В ответ весело заржали немецкие артиллеристы, довольные шуткой. Терцева, ветлогин и Цаплина повели в сторону лагерных ворот. Где-то за их спинами, распрощавшись с очкариком, неспешно шагали следом артиллеристы. Искосо глянув на чуть в отдалении лениво узевавшего конвоира, Ветлугин шепотом быстро спросил Ваську. — Ты что, танкистом назвался? — Ну да... как и само собой разумеющимся отозвал с цапа и привел весомещ на свой взгляд аргумент мы же вместе святая простота отвел глаза в сторону сержант тихо ребята оборвал их терцев он конечно не мог знать что и зачем сейчас происходило но нюхом почул что в их судьбе только что произошел неожиданный и возможно отнюдь не безнадежный поворот их погрузили в тентованный грузовик сзади в кузов забралась охрана Терцев отметил, что это были уже не эсэсовцы, а обычные солдаты вермахта. Артиллерийские офицеры сели с легковушку. Поднимая пыль, обогнали грузовик и сходу рванули вперед. Грузовик неспешно двинулся следом. Один из немцев в кузове жестом приказал пленным сдвинуться подальше к кабине. Те исполнили приказание. Немец морщил нос, указывая на пленных, и что-то недовольно говорил своему товарищу. Тот поглядел в их сторону и согласно кивнул. — Не нравится, что воняет от нас, — шепнул Терцеву сержант. — Да уж, выглядим, как последние бичи, — тихонько проговорил Терцев, проводя ладонями по обритой голове. — Нормально они не мылись уже полгода. Хорошо, хоть на прежнем месте пленных остригли ручной машинкой. В кармане капитан прятал осколок зеленого бутылочного стекла, найденного им на дороге. Им они регулярно скоблили щетину на щеках. Про то, чтобы постирать одежду, не приходилось и говорить. Ехали долго. Терцев по дороге прикидывал направление, поворот и скорость движения, пытаясь сообразить, куда их перемещает по отношению к сувалкам. По его расчетам, выходило, что ехали они сначала на юг, потом резко повернули на запад. Как удалось разглядеть сквозь щель в тенте, один довольно большой город проехали, не останавливаясь в нем. От бывших предвоенных границ в этих местах между Польшей и Германией сейчас не осталось и следов. Уже во второй половине дня грузовик притормозил на окраине какого-то населенного пункта. Конвоиры выпрыгнули за борт. Жестами приказали пленным следовать за ними. Когда те выбрались на землю, указали им место у глухого дощатого забора. Танкисты опустились на траву с краю пыльной обочины. Подъехала легковушка. Показывая на наручные часы, что-то сказал своим солдатам артиллерийский офицер сквозь опущенное стекло. Легковушка укатила, а солдаты, достав свои пайки, устроились обедать около грузовика. Приглядывая за пленными, свесив ноги в канаву на обочине, уселся невдалеке солдат с автоматом. «Пожрать не дадут», — с надеждой тихо спросил Цапа. Ведь Логин посмотрел на жующих вдалеке немцев, сглотнул слюну и молча отвернулся в другую сторону. «Интересно, куда нас везут?» Не успокаивался Васька, теперь уже глядя на Терцева. Капитан пока что только пожал плечами. Они огляделись по сторонам. Чистая ухоженная улица с высокими деревянными заборами поднималась вверх и скрывалась за поворотом. Пригревало июльское солнышко. Терцев прислонился к забору и прикрыл глаза. «Пани, пани!» — вернул его из дремоты в голос Ветлугина. Капитан открыл глаза. Напротив них через дорогу стояла девушка в цветном платье в босоножках, надетых на белые носочки. Это было так неожиданно и удивительно, что Терцову в первый момент показалось, будто он еще спит. Капитан тряхнул головой и протер глаза. Девушка, однако, никуда не исчезла. В руках у нее была плетеная корзинка, из которой торчали закупоренные свернутыми газетами горлышки стеклянных бутылок с молоком. — Пани, млеко! — просительно проговорил Ветлугин. Цапа, рядом с ним, затаив дыхание, замер без движения, гипнотизируя взглядом корзинку. Девушка испуганно посмотрела на немца с автоматом и осторожно потянула из корзинки бутылку. Конвоир демонстративно повернул голову в другую сторону. Девушка быстро поставила на песок у обочины бутылку и сделала шаг назад. Немец снова посмотрел в их сторону и опять отвернулся. Бутылка моментально перекочевала в руки Ветлугина. — Спасибо, пани! Терцев в упор глянул на девушку. Быстро спросил почти беззвучно одними губами. «Город, место — Город, Мисто. Девушка бросила взгляд на немца, тот продолжал смотреть в другую сторону. Произнесла тихонько. — Элка. Не говоря ни слова, Терцев молча указал пальцем в ту сторону, откуда они приехали. — Августов. — последовал ответ. Капитан перевел палец в направлении их предстоящего движения. — Арис, тоожишь. Конвоир развернулся в их сторону. — Денькую, пани! — подняв в руке бутылку с молоком, громко сказал Витлугин. Терцев благодарственно моргнул глазами и сделал девушке знак уходить. Она поспешила прочь. век бросил окрик охранник, впрочем, скорее для порядка. Девушка благополучно скрылась за поворотом улицы. Бутылку у них не отобрали. Пустив ее по кругу, пленные быстро выпили молоко. На место прибыль уже поздно вечером. Когда один из охранников откидывал полог тента и что-то говорил встречавшему их солдату, Терцев успел заметить полосатый шлагбаум, будку часового и отрезок, обнесенного колючей проволокой периметра. Какой-то новый лагерь, — мелькнул у капитана в голове. После того места, где они так удачно раздобыли молоко, больше остановок не было. Логично было предположить, что приехали именно Вожиж или его окрестности. По прикидкам Терцева, в общей сложности отмотали от сувалок по дорогам больше сотни километров. Вопреки ожиданиям, их поместили не в барак, а всех троих заперли в каком-то чулане. заводили через большие высокие ворота высокого то ли погауза то ли ангара насколько можно было разобраться в темноте грохнул за спинами тяжелая металлическая дверь повернулся снаружи несколько раз ключ в замке огляделись чулан был каменный под потолком маленькое окошко с решеткой ветлугин с ходу заскочил на кучу ветоши в углу попробовал рукой пруть и решетки они были стальные соскочил обратно на пол Шаря глазами по помещению, Цапа проронил свой обычный никому, даже не обращаясь и не прекращая осмотра. «Жрать-то дадут!» Капитан с сержантом переглянулись и усмехнулись. «Кто спит, тот обедает», — процитировал Терцев фразу, вычитанную в детстве из зарубежных приключенческих романов. Цапа посмотрел на капитана совсем с расстроенным видом. Вспомнив встречу в Элке, Терцев поинтересовался у Ветлугина. А как ты угадал, что та девушка — полька? Насколько Терцев помнил географию, после сувалок их везли и высадили уже на территорию Восточной Пруссии. витлугин улыбнулся с довольным видом. Так ведь красиво значит, точно славянка. Сержант поддел локтем Ваську. Красивая была девушка, а, цапа? Пожрать бы для начала, шмыгнул носом минометчик. И закончил вполне резонно. После этого можно и о девушках поговорить. Танкисты тихонько хохотнули. Ветлугин с улыбкой развел руками. Молодец, возразить нечего. Арис, Арис, снова серьезным видом произнес в вслух название городка, в окрестностях которого они, по всей видимости, оказались. Он же, получается, Ожиш. Арис немецкое в названии, Ожиш польское, неожиданно блеснул знаниями Цаплин. Эти земли сотни лет кочевали по разным государствам. Тут поляков и немцев в перемешку. Танкисты уважительно покачали головами. Минометчик уверенно закончил. Арис, он же Ожиш, был в Германии, а Сувалки и Августов в России. Это когда еще все нормально было? Это когда же все нормально было? Прищурившись, принтересовал Светлугин. До 1914 года, без запинки отвечал Васька. «Где тебя так учили?» — быстро спросил Терцев. «В школе. И где такая школа? Город Локоть. Снова потер нос Цаплин. Брянские мы». И, чуть смутившись, пояснил. «Я вот только школу закончил. Потом опять наши пришли и меня в армию забрали». «Погоди, это ты так при немцах учился?» — переглянулись танкисты. «Да, но только не совсем». — принялся объяснять Цаплин. — К нам немцы в наших краях особо не лезли. Мы там сами управлялись, но учили интересно и жили хорошо. — Давайте спать! — резко оборвал разговор сердцев. Свалили на пол ветошь, бросили на них шинели и ватник. Проспали до самого утра. Так хорошо они не отдыхали, пожалуй, много месяцев. Дверь снова громыхнул часов в шесть. Снаружи уже давно рассвело. Под конвоем их вывели во двор. За спиной было здание ангара, в котором располагался каменный чулан. На дворе стояло несколько грузовиков, половина явно неисправных, на приколе. Им разрешили умыться водой из шланга, длинной змеей, тянувшегося из соседних ворот. Надо полагать, там находилась автомобильная мойка. Жестом показав, что у них минута, конвоир включил воду. Быстро скинув верхнюю одежду, с наслаждением окатили друг друга из шланга. Благо на летнем солнышке их, видавшие виды истрепанное обмундирование, сохло почти моментально. Затем охранники уселись рядом с забором завтракать. Когда пленным бросили краюху хлеба, цапа, прижимая ее груди и не неверя свалившемуся на него счастью, пролепетал. «Да это ж курорт!» «Интересно, в чем подвох?» — отломил себе корку Ветлугин. «Скоро узнаем». поглядел на товарищей Терцев. Их определили работать в мастерской. За ними пришел однорукий немец-старик с длинными бисмарковскими усами, одетый в рабочую куртку и берет. Он немного говорил по-русски, назвался главным механиком. Имени его танкиста не разобрали и не запомнили. Зато позже, по шутливым разговорам охранников между собой, скорее догадались, чем поняли, что за стариком... Прочно закрепилось здесь прозвище Гец. Терцев усмехнулся. О подобном персонаже, рыцаре с железной рукой, из эпохи позднего германского средневековья, кажется, он тоже когда-то читал. Правда, никакого протеза у старика не было и в помине. Зато он заведовал всеми видами работ в ангаре, так или иначе неизменно связанными с металлом. Отсюда, видимо, и прозвище. Началась ежедневная работа. Они прибирались внутри ангара, таскали ящики с какими-то использованными запчастями, выкатывали наружу и грузили в машины бочки с отработанным маслом. Разгружали новые запасные части и горюче-смазочные материалы. Ангар был разделен на несколько больших секций. Поначалу они трудились в ремзоне для грузовиков. Машины пригоняли в нее своим ходом и буксировали на прицепах. осуществляли как текущий ремонт, так и восстановительные работы после боевых действий. По углам ангара стояли во множестве двери, крылья, капоты со следами полевых отверстий. Грудами были сложены, изрешочены осколками доски, снятые с бортов. Из военнопленных были они только втроем. Остальные рабочие происходили из местных, поляки. Видимо, гражданские. Почти все возрастные лет за сорок. явно квалифицированные слесари и механики. Их приводили утром через КПП и также строем уводили по завершении рабочей смены. Находясь как-то вечером во дворе, Терцев заметил, что, пройдя шлагбаум, дальше поляки расходились без конвоя. Можно было предположить, что они вольно наемные. Заправлял всем однорукий немец гетц. У него было несколько помощников немцев, таких же пожилых, как и он сам. Эти производили впечатление опытных практиков-производственников с инженерным образованием. Внутри за ними всеми присматривали двое солдат с винтовками. Пленных никуда с территории не выпускали. На ночь запирали в каменном чулане. Кормили похлебкой и хлебом. Скуднее, чем на лесозаготовках, зато и регулярны. Снаружи периметр был обнесён колючей проволокой. Вдалеке маячили по всем углам вышки с пулеметчиками. Обычная картина, к которой пленные уже успели привыкнуть. Со двора они успели заметить одну особенность. Снаружи, вдоль рядов колючки, были выкопаны большие рвы, похожие на противотанковые. А местами зачем-то понатыкали надолго. Чуть поодаль от их ангара стояло еще несколько аналогично. Их охраняли гораздо строже. Часовые маячили на каждом углу. Ворота ангаров располагались с другой стороны, Так что пленным было не видно, какая техника там въезжает и выезжает. Гец частенько брал туда по очереди бригады поляков. Целый день с того направления издалека раздавался дежурный стук молотков, шум сверлильных станков и мерцали под характерный звук яркие вспышки отблесков электросварки. На второе же утро пленных разбудил артиллерийская канонада. Проснулись моментально. Ветлугин снова по грудам ветоши подскочил к решетке, жадно впился взглядом в кусок двора, который можно было видеть в окно. Все были взволнованы, пытаясь разобраться, что происходит. К их удивлению, по двору спокойно передвигались немцы, на своих местах маячили часовые, не проявляя ни малейших признаков беспокойства, несмотря на то, что совсем рядом лупила артиллерия. Затем за танкистами пришли и, как обычно, повели на работу. Они видели из своего двора, как по дороге вдоль ангара двигалась обратно к шлагбауму колонна бронетранспортеров с противотанками пушками на прицепе. Подкатила легковушка с уже знакомыми артиллерийскими офицерами. Как ни в чем не бывало, офицеры проводили колонну за пределы периметра. Ближе к обеду все повторилось. Внутрь снова заехали, на сей раз грузовики с артиллерийскими орудиями. Расчеты сидели в кузовах. Уехали за холм. А через четверть часа канонада повторилась вновь. Не оставалось сомнений в том, что у немцев здесь располагался артиллерийский полигон. На третий день из дальнего ангара раздались фыркающие звуки. Громкие хлопки из трех от стартеров. Когда там запустили моторы, терцев с Ветлугином переглянулись. Сомнений быть не могло. За стенкой от них отчетливо работали танковые двигатели. После обеда их, наконец, под конвоем повели в те ангары. Войдя во двор соседней промышленной зоны, Терцев обомлел. К воротам подогнали тридцать четверку ранних выпусков со снятым вооружением и демонтированным орудием. Машина стояла заглушенной. Башня была заварена по низу большими грубыми швами. Будто кого-то учили варить. Вполне возможно, что так оно и было. Спереди и сзади к танку наварили большие дополнительные крюки. На крюке был намотан витой металлический трос. использует в качестве тягача», — мысленно предположил капитан. Верхний люк старого образца был откинут. На башне, свесив ноги, вниз сидел автоматчик. Здесь же были артиллерийские офицеры, которые привезли их из лагеря. Сейчас офицеры с интересом наблюдали за происходящим. гетс подошел к Ветлугину и подтолкнул сержанта к люку механика-водителя. пояснил коротко. «Смотреть навык! Два круга напротив двора!» Охранники подвели Ветлугина к люгу. Сержант глянул на терце, у которого окружали вооруженные немцы, и привычно занырнул в люк. Автоматчик сверху спустился в боевое отделение. Через пару секунд Ветлугин почувствовал, как в спину ему уперся ствол. Гет смахнул своей единственной рукой, подавая команду «Заводи!» Сержант не заставил себя просить дважды. Протяжно зазвенел стартер. Затем, после нескольких хлопков, взревел двигатель. Машина окуталась облаком выхлопных газов. Терцев машинально на звук отметил про себя, что двигатель отрегулирован плохо. Обороты скачет Дернувшись при трогании с места, витлугин направил танк на площадку перед двором. Повертел его несколько раз на ходу влево и вправо. Впрочем, довольно осторожно и аккуратно, описав два круга, вернул танк на прежнее место. «Гуд!» – одобрили офицеры и закивали головами. «Теперь ты!» – подтолкнул к танку в терцево руки Капитан повторил маневры Ветлугина. Не сговариваясь, они ограничили демонстрацию своих умений вполне стандартным маневрированием. Собравшихся, по-видимому, это вполне устраивало. Третьим оказался у танка Васька. Цапа в растерянности остановился напротив люка мехвода. «Нихт механикер!» Приходя ему на помощь, сделал отрицательный жест рукой Ветлугин. Офицер удивленно вскинули брови. Терцев кое-как объяснил подошедшему Гетцу, что, мол, их третий товарищ башнер и танк водить не умеет. «Как так?» — неудуменно переспросил старик. «Бросил что-то по-немецки артиллеристам. Те переглянулись». Видимо, при подготовке немецких танков к экипажам ситуации, когда хоть кто-нибудь вне зависимости от своей специализации не умеет водить танк вообще, до сих пор не возникало. «Война!» – развел руками Терцев, изо всех сил пытаясь выглядеть убедительным. «Не хватает времени на подготовку!» Гец перевел офицерам ответ. Те обменялись несколькими недоверчивыми фразами. Ведь Лугин стоял неимоверным усилием воли, стараясь изображать невозмутимый вид. У Цапы хватило ума молчать и глядеть себе под ноги. Никто не знал, какая последует дальнейшая реакция. — Черт ее знает, — думал Терцев. — А ну как решат погонять Цаплину еще и по матчасти. Поймут моментально, что никакой он не танкист. За вранье могут запросто всех скопом в стенке поставить. К счастью, обошлось. Артиллеристы разочарованно махнули на Цаплину рукой. Последовало короткое распоряжение. Пленных под конвоем снова увели обратно в первый двор с грузовиками. В нем они и проработали до вечера того дня. Со следующего утра танкистов стали посылать на полигон. Стоя на его краю, Терцев, защемивший сердце, тоской разглядывал островы советских танков, разбросанных на всем протяжении огромного поля. Насколько хватало глаз, все пространство было усеяно множеством изрешеченных снарядами бронированных коробок. В основном танки были легкие, от старых «двадцать шестерок» и бт различных модификаций до Т-70. До сих пор грозно выглядели вросшие в землю остовые трех КВ. Между ними в копонирах застыли с торчащими под разными углами орудиями расстрелянные «тридцать четверки». За земляными насыпями прятались такие же разбитые самоходки. Попалось даже несколько в хлам расколоченных американских и английских танков, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу. Все это давным-давно обездвиженные и много раз пораженные массу техники использовали в качестве мишени. Картину дополняли соединенные траншеями и ходами сообщений блиндажи и дзоты. Бревна наката на них тоже нужно было периодически поправлять после удачных попаданий. С разных сторон поля были устроены артиллерийские позиции и просто открытые площадки. На них тренировались германские расчеты, разворачивались при различных водных из походного положения в боевое открывали огонь. Полигон, однако, не был статичным. Часть танков-мишени, в основном легких, периодически перемещались с места на место. Для этих целей и использовался тягач с тросом. Перемещения осуществлялись не хаотично, а в соответствии с планом учений, который разрабатывался заранее для каждого пребывавшего на полигон артиллерийского подразделения. Перед началом работы с германской обстоятельностью был проведен подробный инструктаж. Задачу тягача, которым управляли пленные танкисты, входила перед каждым учением перемещать танки с места на место, создавая новые конфигурации, имитировавшие танковую атаку. Для этого немецким персоналом полигона накануне в землю втыкались флажки, обозначавшие места, Откуда и куда надлежало перетаскивать технику? Танк-тягач сопровождал броневик с пулеметом и охраной, в числе которой находились солдаты с фаустпатронами. Выполнив задачу, броневик с тягачом уходил с линии огня. «А по нам стрелять не будут», — недоверчиво поинтересовался Ветлугину Геца, который худо-бедный и рассказал им все это по-русски. Старик сначала пожал плечами, потом усмехнулся в усы и отрицательно помотал головой. «И на том спасибо», — выдохнул ЦАПа. «Но», — назидательно поднял палец вверх немец, — «ушел с маршрута, уничтожен, без предупреждения, и указал в сторону фаустников в броневике и стоявших стационарно по краям полигона зенитных 88-мм миллиметровых «Ясно», — кивнул Терцев.